Послесловие автора. Здравствуйте, я Рэйке Кавахара. Спасибо вам за то, что держите в руках мою восьмую книгу Sword Art Online 4 Танец Фей. Эта часть вышла в двух томах, да еще с очень длинным эпилогом. Когда я начал писать, предполагалось, что это будет всего лишь история о том, как герой Кирита ищет и находит героиню. Но нужно было ответить то на один вопрос, то на другой, и страницы начали накапливаться. Один из таких вопросов был э, «Можно ли сделать роман из обычной игры в РПГ?». Еще когда я писал первый том Сау, я обнаружил, что просто так из РПГ-романа не выйдет. Потому что в какую бы угрожающую ситуацию ни попал герой в игре, в реальном мире ему это ничем не угрожает. А поскольку это просто игра, ее можно принудительно закончить. И чтобы решить эту проблему, первый том был посвящен смертельной игре. То есть гибель в игре равнялась гибели в реальном мире. Но внутри меня всегда оставался вопрос, неужели по-другому никак? Если роман по РПГ невозможно создать без подобного рода сеттинга, это значит, что весь мой восторг и моя любовь к ММО фальшивы. Создать партию с друзьями, в первый раз осторожно войти в донжон, ощутить радость. Я хотел узнать, можно ли из этого создать хорошее произведение. В этом один из главных мотивов в обоих томах «Танцев фей». Насколько мне это удалось? Если вы, дочитав последнюю страницу, подумали, а не попробовать ли сыграть в ММО? Значит, вы меня поняли. <свят> а, роман о виртуальных сетевых играх продолжается. Со следующего Тома Сау сюжет сделает крутой поворот. Он будет брести куда попало или вообще уйдет в сторону. Возможно, это сильно раздосадует тех, кому понравилось «Испытание номер один». Единственное, что не изменится ни в коем случае, это по-прежнему будет история Кирита. <хе> я буду рад, если вы продолжите следить за его приключениями. Множество персонажей и монстров из предыдущих томов были замечательно нарисованы Абеком Саном. Огромным количеством переделок я снова и снова доставлял проблемы моему редактору Микки Сану. Вновь я искренне благодарю вас обоих и вас, державшихся со мной до последней страницы. Благодарю за вашу огромную вместимость. 28 января 2010 года. Рэки Кавахара. Читал Адреналин.